Для чего нужен механизм самопереваривания? Мудрость природы заключается в том, что она встроила механизм самопереваривания в каждый живой организм. Если, скажем, клубень картофеля содержит почти чистый крахмал, то под тонким верхним слоем кожуры клубня содержится крахмала преобразующие вещества. То же самое относится к зернам пшеницы, ржи и других злаковых, в оболочке которых также имеются вещества, преобразующие крахмал и высвобождающие за счет этого скрытую в нем энергию. Наивно было бы думать, что такой механизм предназначен именно для удовлетворения потребностей того или иного биологического вида, употребляющего этот организм в пищу. Он выполняет более важную функцию, обеспечивая зародыш веществом и энергией, необходимыми тому для нормального развития. Возьмем тоже пшеничное зерно. При определенной температуре и влажности почвы крахмала, преобразующие ферменты, начинают расщеплять крахмал на составные элементы, которые используются для формирования всех частей растения – корневой системы, стебля и листьев. Высвобождающаяся при этом энергия также утилизируется зародышем, обеспечивая реализацию программы развития, записанной в его генетическом аппарате. Смысл видового питания заключается в том, что все живые организмы приспособились использовать механизм самопереваривания других, причем строго определенных биологических объектов для восполнения собственных затрат энергии и вещества. Этот тип питания является определяющим в живой природе. У каждого биологического вида, как мы уже видели на примере удава, своя пища. Причем характер видового питания налагает строго индивидуальный отпечаток на анатомические и физиологические особенности организма. Чтобы понятнее было, о чем идет речь, приведу один пример. Известно, что организм хищных животных физиологически приспособлен к перевариванию и усвоению животной пищи, то есть мяса. Но никто его на блюдечке хищнику не преподнесет, его надо добыть. А для этого нужны быстрые ноги, острые когти и клыки, которые и являются своего рода анатомическим паспортом хищника. Налицо то самое единство формы и содержания, которое позволяет ему выжить и которое поддерживается благодаря механизму саморегуляции. А вот другой пример взятый из мира растительноядных животных. Известно, что основной пищей верблюда является верблюжья колючка. Растение неприхотливое, не бог весть, как богатые белками, жирами и углеводами. Тем не менее, оно полностью удовлетворяет потребности верблюда в энергии и веществе, позволяет животному сохранять массу своего тела, преодолевать большие расстояния под палящими лучами солнца по раскаленным пескам пустыни и, помимо всего прочего, накапливать запасы питательных веществ в виде жира в своих горбах. Весь организм животного анатомически приспособлен к потреблению внешне непрезентабельного растения. Всякий раз, бывая в пустыне, я внимательно наблюдала за тем, как ест верблюд. Больше всего удивляло Почему колючки не ранят нежные, слизистые оболочки его рта, если так можно назвать внушительную верблюжью пасть? Несколько раз я не могла сдержать любопытство и заглядывала в полость его рта. Оказалось, что в ней имеется множество длинных сосочков, которыми он как бы обволакивает колючки, и они не приносят ему никакого вреда. Переведите верблюда на другой, не свойственный ему рацион. Кормите его богатыми жиром цыплятами табака и шашлыками, и он, думаю, очень скоро протянет ноги. И наоборот. Попробуйте покормить верблюжьей колючкой льва, например. Он умрет с голоду, но не притронется к ней.